Глава седьмая. «Не спеши!» Гремель силой сжал мою руку. Я ойкнула, а он перевел взгляд на Артреда. «Вы сказали, есть изменения в условиях сделки. Озвучьте их, Ваше Величество». «Ваша племянница уже согласилась, лорд Сарах». Усмехнулся король. А я мысленно застонала и едва не шлепнула себя рукой по лбу. «Но вот кто за язык тянул? Он же сразу сказал, что условия изменились». Но мой дядя совершенно не волновался. Ее слова ничего не значат, вы это и без меня знаете. Ответил он железобетонным спокойствием. Она несовершеннолетняя, а поскольку я глава ее клана, ближайший родственник и опекун, то именно я должен подтвердить ее согласие. Вы же для этого меня пригласили. Что ж, вас сложно провести, лорд Сарах. Артред посмотрел на меня. А вот ваша племянница наивна и импульсивна. «Вам нужно тщательнее присматривать за ней и объяснить, что не стоит разбрасываться словами, тем более, когда от них зависят чужие жизни». Последний он произнес с особым нажимом, прожигая меня острым взглядом. Я даже испытала желание спрятаться за широкую спину дяди. «Обязательно учту ваши пожелания, монсеньор». Драмель чуть поклонился. «Конечно, учтешь. Артрет внезапно перешел на «ты». Я вздрогнула от скрытой угрозы в его голосе. Дядя тоже напрягся. «Значит так», — продолжил король. «Я дам разрешение на свидание с отцом. Вот оно». Он показал на бумагу, которую подписывал перед нашим приходом. «Но сначала Натали должна кое-что сделать. Есть одна вещица — артефакт фениксов, которую нужно зарядить. Для нее это не составит труда». Мы с дремелем переглянулись. А Артред щелкнул пальцами, и на столе перед нами возникла шкатулка. Он кивнул мне. Открой. Мои руки слегка дрожали, когда я поднимала крышку. Внутри на черной бархатной подушке лежал перстень из блестящего бледно-желтого металла, похожего на мой медальон. В его центре, обрамленный мелкими прозрачными камешками, тускло поблескивал большой черный камень. Это обсидиан. Заговорил король, наблюдая за мной. А камни вокруг, бриллианты, металл очень редкий. Мы называем его даргемией, похож на золото, но намного тверже, чем оно, и намного лучше подходит для создания артефактов. А единственное место рождения, как ты уже догадалась, находится на территории бывшей Даргемии. Только вот беда: никто не знает, где именно, потому что его невозможно обнаружить магическим способом, а за последние тысячи лет мы там уже все перерыли. Пока он говорил, я достала перстень из шкатулки, чтобы рассмотреть подробнее. Пришла мысль, что, наверное, мой медальон тоже из Доргемия, а не из золота, как я думала все это время. Интересно, это имеет какое-то значение или нет? Надо его просто зарядить? Спросила, поднимая взгляд на короля. Верно. Тогда мне нужно что-то, чтобы пустить себе кровь. Натали. Одернул Драмель. Я еще не дал согласия, Ваше Величество. Позвольте узнать, для чего предназначен этот артефакт. Вы меня спрашиваете. Этому перстню больше пяти тысяч лет, и все это время он деактивирован. А если это что-то опасное? беспокойтесь за мою жизнь?» Артред прищурился и откинулся в кресле. «Не стоит. Я хорошо защищен, А кровь пустить можно этим». Он положил ладони на стол. На моих глазах его кисти подернулись дымкой и начали плавиться, увеличиваясь в размере и вытягиваясь. А через миг вместо человеческих рук я увидела две драконьи лапы, покрытые черной, с металлическим отблеском чешуей. На них было по четыре пальца, и каждый палец венчал острый коготь. Я невольно сглотнула. Вид был впечатляющий. «Мой дядя, он сам мне поможет», — произнесла сиплым голосом. «Извини, Наталья, но я не имею права проводить полный или частичный оборот в присутствии королевских особ». Вздохнул Дрэмель. «Если, конечно, не хочу бросить вызов». Артрет внимательно посмотрел на него и хмыкнул. «А ты не хочешь». Я тоже перевела взгляд на дядя. «Так что мне делать? Соглашаться?» По лицу было видно, что он сомневается. Я бы согласилась без раздумий. Но, как сказал сам Артрет, нельзя так бездумно разбрасываться обещаниями так что пусть Дремель решает. Он взрослый, он лучше разбирается в интригах этого мира, и он мой опекун». «Хорошо», — выдохнул он, махнув рукой. «Я даю разрешение, Натали, заряди артефакт, но не полностью. Капли крови вполне хватит. Мы должны убедиться, что он не опасен». Я протянула руку королю. Тот крепко жал моё запястье драконьей лапой, а затем посмотрел мне в глаза и, не отводя взгляда, медленно провёл когтем по ладони. Меня немного перекосило. Вот обязательно делать разрез именно там. Место неудобное. Теперь неделю заживать будет. Кровь заполнила разрез и побежала в разные стороны. Артрет резко перевернул мою руку. Алые капли упали на перстень, который перед этим я положила на стол. Металл зашипел и вдруг вспыхнул, озаряя полутёмный кабинет ярким сиянием. Точно так же, как мой медальон, когда я испачкала его кровью. Все, хватит!» От неожиданности я резко дёрнулась, вырывая руку из пальцев короля. Но ничего не вышло. Еще секунду», — заявил он, накрывая мою раненую ладонь своей, уже человеческой ладонью. А я ощутила щекочущее тепло. «Вот теперь все. Артрет отпустил меня. Вид у него был довольный. Взяв перстень, он покрутил его перед глазами и надел на палец. Я же растерялась, не зная то ли поблагодарить короля за лечение, потому что парис пропал без следа то ли возмутиться самоуправству. Хотя он же король. Самоуправство — его второе имя. Тем временем заговорил Драмель. «Ваше Величество, моя племянница сделала, как вы пожелали. Можем мы теперь получить разрешение?» «Подожди», — процедил Артред, крутя перстень на пальце. «Сначала я хочу узнать, как эта штука работает». Он крутил перстень снова и снова, снимал, надевал, менял пальцы, стучал по камню, но ничего не происходило. Магия фениксов не желала работать в лапах дракона. Сказать ему об этом. Судя по взгляду, Дремель думал о том же. Он незаметно покачал головой, мол, не стоит. Пусть король сам догадается. Тот догадался, потому что с рычанием сорвал перстень с руки и швырнул его в стену. Бесполезная железка. «Можно я попробую, ваше величество?» Предложила чуть слышно. Уж слишком угрожающе выглядел Артрет. У него едва дым из ноздрей не шел. Он долго и мрачно смотрел на меня, размышляя, потом кивнул. «Попробуй, но без сюрпризов. Таша!» — начал с волнованным голосом. «Я осторожно!» — заверила его. Затем прошла в тёмный угол, четко ощущая местонахождение артефакта. Он горел маленькой белой звездочкой, но это сияние видела только я. Подобрав перстень, надела его на палец. Он моментально ужался до нужного размера, а до меня внезапно дошло. «Камни — обманка. Они не содержат магии. Магический тут сам металл». «Так же, как и на моем медальоне. А как же его активировать?» Ответ пришел сам собой. «Это портал», — сказала я, потрясённая внезапным открытием. «И ты знаешь, куда он ведет? Насторожился король. «Нет». Солгала, не моргнув глазом. «И не знаешь, как его активировать?» Я отрицательно замотала головой. «Жаль». «Эту вещецу сделали для моего предка. Она бы мне весьма пригодилась». Процедил артрет, буравя меня пристальным взглядом. «Может, артефакт сломался?» Я развела руками. все таки прошло пять тысяч лет». «Ох, надеюсь, он мне поверит». Я нервничала, но ничего не могла сделать. Нам с дремелем оставалось только ждать. Причем все это время мы стояли на ногах, как провинившиеся школьники перед завучем. Присесть нам никто не предложил. Спустя пять минут томительного ожидания король наконец сказал. «Ладно, вот мое решение. Отправляйтесь на Ронгарх. У вас есть три дня для свидания с Ротбергом. Когда вернётесь, ты, Натали, выяснишь, как работает эта штука. С твоей силой созерцания и магией крови это будет легко. Простите, Ваше Величество», — вмешался Дремель, прежде чем я успела открыть рот. «Но это невозможно. Мою племянницу ждёт практика, а её никак нельзя пропустить». «Практика?» Артрет с легким недоумением поднял брови, затем нахмурился. «Ах да, я и забыл. Что ж, тогда немного изменим планы. Натали, приступишь к своим обязанностям артефактора после практики. Ещё месяц я подожду, так и быть. А теперь верни кольцо». «Отдавать перстень желания не было, но оставить его себе я не могла». Начала нехоть и с пальца, и почувствовала странный укол. «Казалось, артефакт тоже не хочет со мной расставаться». С тоскливым вздохом положила перстень обратно в шкатулку. Артрет резко захлопнул ее, едва не прищемив мою руку. Затем щелкнул пальцами, и шкатулка исчезла. А внутри меня поселилось сосущее чувство, будто я что-то утратила. Все, вы свободны». Король махнул в сторону выхода. Я на деревянных ногах развернулась, но вспомнила про разрешение. Оглянулась и увидела, что бумага уже удрымели в руках. «Один сопровождающий». Прочитал им слух и спросил. «Ваше Величество, вы же не против, если этим сопровождающим буду я?» «Разумеется», — Артрет ответил согласием. «Похоже, ни король, ни Дремель ничего не заметили. Я не знала, хорошо это или плохо, и всю дорогу до городских стен поглядывала на дядю. Ждала, что он вот-вот спросит, почему я солгала, но он молчал. Ладно, придется, видимо, самой во всем признаваться, иначе любопытство просто сожрёт меня». Я должна выяснить, почему портал в кольце ведет в. Натали, будь готова завтра утром. Драмель прервал мои мысли: Не будем оттягивать нашу встречу. Мой брат и так долго ждал. А, да. Черт, и как начать разговор? В лоб спросить. Но карета уже остановилась. Хороший момент упущен. Теперь вокруг слишком шумно и людно, несмотря на вечернее время. Да и сам Драмиэль выглядит озабоченным, будто решает дилемму. Он первым вышел из экипажа и подал мне руку. Мы снова попали в очередь, только на этот раз, жаждущих выбраться из столицы. И снова дядя предъявил охраннику гербовую бумагу. Тот всмотрелся, цокнул языком и кивнул. «Проходите, сарах». «Но хоть без очереди прошли. Все же у драконов есть свои привилегии». В академию нас перенес портал. Я только там поняла, что была напряжена все то время, пока находилась во дворце». Будто сами стены давили на меня, а здесь даже дышалось легче. Было что-то особенное то ли в воздухе, то ли в магии зданий, то ли в деревьях или, может, в земле. Но оно однозначно придавало мне сил. Если бы я не покинула Академию на это короткое время, то даже не поняла бы, как к ней привязалась. «Волнуешься». Дядя по-своему понял мой жадный вдох. «Не знаю», — честно ответила я. «Наверное, слишком устала для этого». «Тогда иди и отдыхай». Попрощавшись с ним, я двинулась к общежитию. «Натали!» Внезапно раздалось след. Я обернулась. Он внимательно смотрел на меня. «Ты что-то хотела сказать мне в карете?» «Вот он. Идеальный момент. Да, я насчет того. Господин ректор! Господин ректор!» «Вот вы где!» Закричали сразу несколько голосов. К нам с дядей бежали запыхавшиеся люди в зеленых плащах целительского факультета. «Что случилось?» Тут же напрягся он. Эти из лохимической башни, хаос их раздери. Опять напакостили. Пустили веселящий газ, теперь половина студентов как пьяные, а у второй половины и коты от смеха. Они галдели что-то еще причем все хором, но я уже не слушала, потому что отправилась дальше. И так понятно, что с Дремелем в этот вечер не удастся поговорить. Ничего, еще будет время. Так я думала вечером, а на утро загадочный перстень и портал вылетели из головы. Теперь мои мысли занимало другое. После завтрака мы с дремелем порталом перенеслись в приморский город с огромным портом. Городок был раскинут на трех холмах и спускался к морю лесенками домов и серпантином улиц. Его стены были невообразимо белыми, а камень дорог — поразительно черным. Сверкающие металлические шпили башен уходили в самое небо, будто хотели его проткнуть, и везде было много зелени и цветов. В гавани мирно покачивались корабли, огромные парочники с двумя, тремя и даже пятью мачтами. Я такие, видела лишь на картинках да фильмах про пиратов. Поэтому крутила головой, как вертолет, желая запомнить все, что вижу. Кто знает, когда еще мне доведется здесь побывать. А дядя уже вел меня по узким сходням на борт корабля. К ночи разыгралась непогода, волны хлестали по кораблю, небо затянулось серыми тучами. Казалось, сама природа нервничает вместе со мной. На палубе мельтешили матросы, и что самое интересное, мне удалось даже с некоторыми из них познакомиться, оказались весьма милыми ребятами. Даже рассказали несколько баек про свои морские приключения и про то, каких тварей они встречали на пути, даже проводных драконов. Только те, в отличие от наземных, не превращались в людей. В общем, в путешествии я не скучала, а Дремель по-настоящему удивил. Мало того, что он то и дело использовал магию для поддержания корабля, так еще умудрился напиться на пару с капитаном. Я слышала, как они долго и громко спорили насчет верного курса. Такого я дяде точно не ожидала. Мне всегда казалось, что он выше этого. Похоже, я ошибалась. Может, он тоже нервничал? А с другой стороны, не мне осуждать. Он взрослый мужчина, может себе позволить. Признаться, я бы тоже с радостью напилась, чтобы избавиться от назойливых мыслей. Но мне никто не предложил даже глоточка вина. Поужинав в капитанской каюте и оставив мужчин дальше ругаться, я отправилась спать, но уснуть не смогла. Мешали качка, удары волн борта, поднявшийся ветер и моя тревожность, которая усиливалась с каждой минутой. Сердце ухало и стучало, выбивая неровный ритм. Я все еще не могла поверить, что наконец-то встречусь с отцом, родным, настоящим. Жаль только, что Айзена не получилось предупредить. Он должен знать о таком, но мы с ним поссорились. Едва рассвело, я уже стояла на корме, нервно сжимая свой медальон и вглядываясь вдаль. Что принесет мне встреча с отцом? Поделится ли он со мной силой и кровью? Смогу ли я стать драконом? Меня пугала предстоящая встреча, но это мой отец. Пусть я даже не знала его и никогда не видела, он знал мою мать. Может, он даже знал, что она была беременна мной? Все ответы были там, впереди, за низко стелющимся сизым туманом. Скоро я все узнаю. А если он откажется помогать, внутри меня все сжималось только при одной мысли об этом. На глаза навернулись слезы, но я сдержала себя. Все будет хорошо. У меня все получится. А остров приближался. Дальше нельзя. Внезапно сказал капитан. Море здесь опасное. Много подводных скал. Вы предлагаете мне лететь на своих двоих? Хмыкнул драмель. На своих двоих нельзя. Капитан явно не понял сарказма. «Стража решит, что это нападение, и собьет вас еще на подлете. Ректор иронически выгнал бровь. «Тогда высадите нас на берег. Корабль не может пристать к этому берегу. Нас просто разнесёт оскалы. Вам придется самим добираться». «Вплавь?» — содрогнулась я. На меня тут же уставились удивленные взгляды. «Что вы? На лодке!» Капитан показал на небольшую посудину, с которой уже снимали парусиновый чехол. Ремель тяжело вздохнул и опустил взгляд на свой идеальный костюм. «Ладно, раз другого выхода нет», — проворчал он. Я переводила взгляд с него на ту хлипкую лодочку и обратно. Между кораблем-островом было больше километра темной бурлящей воды, покрытой белыми барашками пены. А если лодка не выдержит, наткнется на эти самые скалы и треснет? Или еще хуже, ее унесет в море? «Страшно», — призналась я. Все будет хорошо». Заверил драмель. «Я защищу лодку магией». «Как хорошо, что мой дядя — сильный дракон. Рядом с ним мне бояться нечего». «Только аккуратно», — предупредил капитан. «Стражи на острове не дремлят и чуют драконью магию. Пока вы не предъявите разрешение от короля, лучше их не нервировать». Ректор кивнул. «Мы сели в лодку, где уже были двое матросов, и нас спустили на воду».